Глава 21. Просыпаюсь в мягкой постели. Сонно тру глаза. Поначалу кажется, что я снова одна, и это эхом отзывается в сердце. Но внезапно меня обнимает сильная рука и прижимает к горячему обнажённому телу. Халим спит рядом. Я поворачиваю голову, смотрю на него. Он немного изменился. Похудел и сбрил бороду. Но ему идёт лёгкая небритость, этому чудовищу всё к лицу. «Доброе утро, Райхана. Произносит с закрытыми глазами, сильнее прижимает меня к своей груди. «Как спалось?» «Хорошо, а тебе?» «Поддерживаю разговор. Когда ты рядом, мне всегда хорошо спится». «Полежим ещё?» «Осторожно спрашиваю, будто шагаю на минное поле». «Ты скучала по мне?» Открывает глаза, смотрит на меня. «Да, каждый день думала о тебе». «Тогда почему не позвонила?» «Я боялась, боялась твоего гнева». «Глупая женщина». Вздыхает он и трёт лицо. «Скажи, пусть приготовит завтрак, я голоден». «Хорошо, я сейчас». Высвободившись из его объятий, я тороплюсь накинуть халат и выйти из комнаты. Чуть дальше по коридору ловлю Саадат, отдаю приказ насчёт завтрака для нас и миром, и возвращаюсь назад под одобрительным взглядом Саадат. Ныряю в постель к Халиму, ложусь ему на плечо. Скоро всё будет готово. «Такой ты мне нравишься больше», — говорит он мне, целуя в висок. «Любимая жена Эмира». «Любимая?» — приподнимаю лицо, вглядываясь в чёрные зрачки. «Да, Рейхана». Любимая. А как же дави? Ревнуешь? Его хитрая усмешка вызывает желание вонзиться в его лицо ногтями, но я не имею права на ошибку. Ревную. Ответить он не успевает, нам привозят завтрак, пока девушка выставляет еду на столик, мы целуемся. Как только я хочу отстраниться, он не позволяет, просовывая язык в мой рот ещё глубже». Слышим, как закрывается дверь за прислугой, но оторваться нет сил. У него, потому что сумасшедший, а у меня просто нет на это права. Я уже давно не принадлежу себе. За завтраком я наблюдаю, как Халим рвёт руками мясо и отправляет его в рот. Следит за мной. «Почему не ешь?» «Я не голодна. Не привыкла есть с утра». «Тогда, может, покормишь меня?» Усмехается, и я тут же подсаживаюсь ближе. Беру кусочек мяса, кладу его в рот Халиму, он облизывает мои пальцы, пережевывает еду и так до тех пор, пока не наедается. «Одевайся, сейчас поедешь со мной». «Куда?» — спрашиваю, заглядывая в его глаза. «Увидишь, одевайся», — повторяет, заканчивая с едой. «Я умываюсь, надеваю свободное платье», Быстро убираю волосы под платок, надеваю верхнюю одежду и жду, пока оденется Халим. В груди часто-часто стучит сердце. Я догадываюсь, куда мы едем, и от этого спирает дыхание. Спросить его не решаюсь. Мне страшно ошибиться, и очень хочется увидеть своего крошку. «Ты нервничаешь», — произносит Халим уже в машине. Нас везут в его резиденцию. Я почти уверена в этом. Оттого и дрожу, как лист на ветру. Да, признаюсь честно. Почему? Потому что очень хочу увидеть сына. Ты ведь позволишь этому случиться? Халим долго смотрит в мои глаза, будто пытаясь что-то там разглядеть. Ты увидишь сына. Спасибо. Только и могу произнести, потому что в горле встал ком И глаза жутко жжут. Вот-вот сорвусь и зарыдаю. У резиденции нас встречает охрана. Очень много охраны. Столько не было даже, когда я здесь жила. Мы заезжаем на территорию, и у меня начинает сдавать терпение. Схватившись за ручку двери, дёргаю её раньше, чем останавливается машина. Неужели это случится сейчас? Я увижу своего сыночка. Не торопись, Рейханна. «Ты увидишь его, обещаю», — приводит меня в чувство голос Халима. Я же убираю пальцы с ручки, дожидаясь, пока водитель откроет нам двери. Оказавшись на улице, хватаю воздух широко открытым ртом и не могу вымолвить ни слова. На балконе стоит она, Давия. Она находится слишком высоко, и я не могу разобрать выражение её лица, но знаю, что она сейчас тоже в шоке. Мне же до неё нет никакого дела. Я хочу увидеть малыша. Идём, Райхана. Халим берёт меня под руку и ведёт за собой. Больше надавию я не смотрю и понятия не имею, куда она ушла. Лишь чувствую, что её взгляд больше не сверлит во мне дыру. Мы с Халимом поднимаемся на второй этаж, где находится детская. Её, оказывается, сделали из моей спальни. Что ж, я не посягаю на место в этом особняке. Единственное, что хочу, это взять на руки сына. Когда дверь перед нами открывается, я вдыхаю и теряю дар речи. Глаза и щёки жжёт от слёз, и в груди очень больно. Мой малыш лежит в кроватке. Рядом с ним две няньки, одна из них кормилица. И я тут же начинаю ненавидеть их всех. За то, что трогали своими руками моего кроху, за то, что давали ему чужую грудь, за то, что отобрали его у меня на долгие недели. Малыш не спит, тихо хныкает и хватает ручками воздух. Он голоден, мой мир. Разрешите покормить его, спрашивает одна из нянек, и я останавливаю её своим бешеным взглядом. Я его мать, и я его буду кормить. Пошли вон отсюда, едва не рычу на них и женщины испуганно смотрят на Халима. Тот кивает им, и они быстро освобождают детскую от своего присутствия. «Корми», — приказывает мне Халим. А я, взяв на руки крошку, прижимаю его к себе. Амир тут же замолкает и с интересом взирает на меня, пуская ртом пузыри. Я смеюсь, хрипло, севшим голосом, смеюсь и плачу. Задыхаюсь, потому что в груди не хватает воздуха. Меня будто камнем придавило. Мой малыш, Амир, мой красивый мальчик. Трогаю его тёмный пушок на головке, маленькие бровки и губки. Как же он похож на Халима. Одно лицо, но это не так важно. Важно, что он на моих руках, настоящий, живой». Сажусь в кресло, освобождаю налитую полную грудь и прикладываю к ней сына. Амерловка ловит губами сосок и, закрыв глазки, смачно сосёт молоко. По щекам катятся слёзы, а я поверить не могу, что всё по-настоящему, что это не сон, что вернулась в золотую клетку, я не зря. Поднимаю глаза, полные слёз на Халима. А тот, приоткрыв рот, как зачарованный, наблюдает за тем, как я кормлю Амира. Садится напротив нас и, откинувшись на спинку кресла, продолжает наблюдать. Спустя несколько минут Амир отпускает грудь и крепко засыпает. Но у меня не хватает смелости положить его в кроватку. Так и держу онемевшими руками свою маленькую ношу. Халим меня не торопит. Ему, кажется, нравится эта картина. Так и сидим друг напротив друга, глядя в глаза друг другу. «Ты лишил меня сына. Как ты мог?» Спрашиваю его спустя несколько минут. Негромко, чтобы не разбудить Амира. «Ты лишила меня вас обоих. Так кто из нас жесток?» Сверлит меня гневным взглядом, и я его не выдерживаю, опускаю глаза на Амира. Тот сладко почавкивает, дёргает ножками... «Пообещай, что больше не заберёшь его у меня. Прошу тихо, поднимая взор на его переносицу. Ты останешься жить здесь. Ты мать Амира и должна быть всегда рядом. Его воспитание — твоя обязательная задача. Отдави. Она тоже будет здесь? По спине струится холодный пот. Страшно даже представить, как сильно она меня ненавидит. И не только меня, но и маленького наследника Эмира». Давия прощена. К тому же обе жены шейха имеют равные права, и выгнать её я не могу. Поэтому вам с ней придётся уживаться друг с другом. Я бы хотела поспорить, но сейчас мне не до этого. У меня появился сыночек, ради которого я прошла бы что угодно. Даже присутствие Давии не огорчает меня так сильно, как должно бы.